после того как пуля пролетит мимо нож направленный тебе в горло воткнется в стену а не состоявшегося убийцу свалит своевременные удары с пустоты жизнь кажется особенно яркой окружающий мир более интересным и многогранным все то чего ты едва не лишился и если в ахтиарске в начале июня женя узнал об этом лишь после того как вероника и виктор ильич схватили за руку киллера То сейчас он сам видел, как смыкается, тесня его к перилам полукольцо, как впиваются в него цепкие и безжалостные глаза наемников из-под капюшонов. Он приготовился драться до последнего, пока двигается, пока дышит. Если он обречен, то и парочка головорезов вместе с ним отправится. И вдруг... О чудо! Сначала некая невидимая сила сшибает с ног сразу двоих, а потом подоспевают бойцы Виктора Ильича. Малышев шел по Ялте с телефоном, спеша сделать побольше фото и селфи и тут же запустить их на своей персональной странице, поделиться своим восторгом. Ему нравилось все. Яркие краски южной золотой осени, листья, плывущие алыми и золотыми лодочками по реке, синее-синее небо, солнце, играющее своими лучами в остатках листвы, старинные в два-три этажа ялтинские домики вдоль реки, Старомодные арки и вывески магазинчиков и кафе. И флегматичные ялтинские коты, невозмутимо щурящиеся в объектив. Был бы я японцем, уже сложил бы Хокку или Танка о том, что жизнь начинаешь по-настоящему ценить после того, как едва не расстался с ней. Жаль, что я не поэт. Женя сфотографировал вывеску магазина, словно сошедшую с экрана фильма о революционных временах. Зато я хороший блогер. Каждому свое. Увидев за аркой улицу с высокими заборами, калитками и табличками сдается жилье, Вейдер заглянул туда и увидел за заборами деревянной лестницы второго этажа густые кусты, могучие почти до крыш сирени и веревки с бельем. Он понял, что нашел вожделенные ялтинские дворики, которые так хотел заснять для своего блога в раздел «Путешествия». Ему много рассказывали о неповторимом колорите уцелевших до сегодняшнего дня классических двориков, но пока у блогера не было времени поискать их. «Сейчас только фото нащёлкаю», подумал он, переключаясь с личной страницы на блог. «Готовьте лайки, да побольше». То, что он увидел, войдя в одну из калиток, превзошло все его ожидания. Следующие несколько минут Вейдер снимал непрерывно. Двухэтажный дом, окна с наличниками, веранду второго этажа, опоясывающую весь дом, разнокалиберные двери, миндали, сирень — бельевые веревки, вкопанный в землю стол и две скамьи под навесом, летнюю кухню, крыльцо, живописно заваленное всевозможной утварью. ее смотрел на него из окна своей комнаты, и первое напряжение проходило. Нет, это все же случайность. Мальчишка спонтанно забрел в первый попавшийся двор в поисках эффектной натуры для своих фотографий. Есть сейчас такая мода — писать о своих поездках сопровождая повествование огромным количеством фотографий и размещать фоторепортажи в своих блогах или живых журналах. Даже у Харуки есть страница в каком-то Райбуджанару. Правда, информацию о своих путешествиях дочь выкладывает дозировано. Всего она просто не может рассказать пользователям сайта. Юный Гайдин, который произвел такое впечатление на Мияку, сегодня был без черных лад. Он выглядел поглощенным фотосессией, и тут же выкладывал снимки в интернет. ее долго стоял у подоконника, встав так, чтобы его не было видно с улицы. Не хотелось бы попасть в кадр и ненароком засветиться в популярном блоге. Это принесло бы Вейдеру беду, а Акайо очень этого не хотел. Паренек не сделал им ничего плохого. Карать его не за что. Достаточно просто не показываться ему на глаза, чтобы не увидел лишнего. В арке мелькнул чей-то высокий тонкий силуэт, и на залитую солнцем улицу вышла девушка в черных джинсах и короткой кожаной курточке. Синеглазая девушка с длинными черными волосами.